Глава 17. Глаша после второго за короткое время избавления от близкой смерти лежала практически без движения на больничной койке и пялилась в потолок. Организм молодой и сильный справится. Так в общих словах можно было озвучить заключение врача, и теперь Глафире жутко хотелось домой. Она даже не задумывалась о том, что с ней приключилось, просто не могла заглянуть за ту шторку, которая отделяла её от зыбкой почвы ночных кошмаров и искалеченной на всю жизнь психики. Глаша просто не думала об этом, перешагнула через препятствие и пошла дальше. Конечно, её пугал день завтрашний, потому что она прекрасно знала поганое свойство своего внутреннего мира отравлять ей жизнь воспоминаниями, когда внешне вроде всё успокоилось. Но сегодня всё было в порядке. Дверь в палату распахнулась, и на пороге появился Кирилл. Он несколько минут смотрел на Глашу, потом пересёк комнату широкими шагами и порывисто обнял девушку. «Ну ты как?» — спросил он, отстраняясь. «Ну так», — покачала головой Глаша. «В больнице», — слегка ухмыльнулась она. «Забери меня с собой в Питер, пожалуйста», — проговорила Глафира. «Я чувствую себя прекрасно, у меня всё хорошо, но я больше не могу здесь находиться». Она сложила руки в молитвенном жесте. «Тогда собирайся. Твои вещи я ещё несколько дней назад забрал к себе в номер». «Фетишировал, что ли?» На пороге появился Визгаляков. «Станислав Михалыч пришёл», — растягивая слова, произнёс Кирилл, а мы уже беспокоиться стали. «Здравствуйте», — улыбнулась Глафира. «Как вы?» «Лучше всех», — наигранно-бодро сообщил Визгляков и присел на стоящий рядом стул. «Глаша, хватит валяться. Из-за тебя и так командировка затянулась», — с досадой сказал Визгляков и, встав, подошёл к окну. «Офигеть!» Потрясла головой девушка и, оглядев мужчин, произнесла. «Но вы меня за дверью подождите, что ли? Мне переодеться нужно». Везгликов хмыкнул и пошёл на выход, а Кирилл улыбнулся Глаше, пожал её руку и потянулся следом. Когда они вышли в коридор, Кирилл спросил Стаса. «А где Анна Михайловна? Я ей несколько раз звонил, она не отвечает?» «Не знаю», — пожал плечами Везгликов. На сирых и убогих, начальство великие планы не посвящает. Усвистала куда-то, сказала, на днях вернётся». Для Кирилла было удивительно, что мать без предупреждения уехала. Такого за ней не водилось с тех самых пор, как они вместе проходили от её выздоровления. Тогда Кирилл потребовал от женщины, чтобы она всегда была на связи, потому что где-то внутри него теперь постоянно жила тревога. «Говорят, ты даже на следователя становишься похож», — нахмурился Визгляков. «Не надо завидовать. Не всё же вам раскрывать дела и спасать коллег», — парировал молодой человек. «Я только по этой Веселовой ничего не могу найти». «Ну что, она из воздуха появилась, что ли?» — Визгляков обвёл руками пространство. «Нет, конечно, но на адрес прописки звонил, там такую не знают». «Хорошо. Регистрация может быть купленной. Может, там ещё три-четыре тысячи мигрантов проживает. Но родилась-то она где? Паспорт российский где выдавали?» «Я сделал все запросы», — терпеливо объяснял Кирилл. «Паспорт она получала в Питере. Сейчас вернёмся и пойду дальше искать». «Кирилл, а опера в нашем отделе для чего сидят?» Скорчив гримасу, вселенской скорби спросил Визгляков. «Ты, если не знаешь, что такое оперативно-розыскная работа, я тебе объясню, как человеку в нашем деле несведущему». «Станислав Михайлович, можете не утруждать связки, я всё понял». Скоро согласился Кирилл, чтобы не выслушивать всю тираду. Глаша открыла дверь и выглянула наружу. «А помогите мне сумку забрать, она тяжёлая». «Молодой, давай мухой!» — сосредоточил взгляд на кирилле Визгляков. «Глаша, вот объясни мне, как ты за несколько дней успела обрасти тяжёлой сумкой? Мы тебя чуть ли не в исподнем доставили!» «Станислав Михайлович, я тоже рада, что всё закончилось хорошо!» — заметила Глафира и вышла из палаты. Через несколько часов троица покинула славный Ярославль. Глаша села у окна. Долго смотрела, как внизу остаётся взлётная полоса, город и леса, которые ещё несколько дней назад перетрясали в поисках неё и почувствовала, что страх надевает на неё короткий поводок. Миша Лопатин остановился перед расшатанной и чуть осевшей на петлях дверью. Он подёргал за ручку, но оказалась заперта. Молодой человек пожал плечами, отошёл на несколько метров и задрал голову наверх и сразу отскочил назад, потому что с одного из балконов вниз перевешивалась внушительная женская фигура, открывая прохожим неприкрытой цензурой широкий вырез тельняшки. Мадам пускала через накрашенный рот и широкие ноздри сигаретный дым, и внимательно смотрела на Мишу. Причём глаза у дамы были подведены криво, и складывалось впечатление, что один глаз меньше. «Ну», — изрекла она. «Здравствуйте», — откашлялся Лопатин. «А мне туда. Ну, в мастерскую наверх. Как мне попасть?» «Дверь дёрни посильнее красивой. И там пёхом по лесенке». У женщины странно заблестели глаза. «Иди, провожу». Миша схватился за ручку и поднажал. Дверь после этого и правда распахнулась, и мужчина окунулся в душное варево запахов в подъезде. Он брезгливо обошел странного вида лужу на раскрошившемся бетоне пола и стал подниматься по лестнице. Мишу всегда раздражали эти потемкинские деревни. когда по центральным улицам города высились блестевшие новизной, огромными стёклами и феерическими ценами за квадратный метр здания, а стоило углубиться подальше, так здесь буквально на глазах сыпались домишки. Миша, поднимаясь, поглядел на следующий пролёт, и его неприятно царапнул вид, выкатившийся на площадку добровольной помощницы. Сначала взгляд Миши уперся в белёсые колонны ног. Потом он увидел ярко-голубые шорты, расстёгнутую тельняшку, чуть подруную по краю. «Я Люся», — поправила волосы дама и представилась. «Ты к лавру?» — спросила она. «Угу», — неопределённо ответил Миша. «Ну, смотри, он вроде ещё не в дугу. Иди!» Она улыбнулась и подмигнула Мише. Лопатина слегка страшила перспектива оказаться в тесном пространстве вблизи этой женщины, особенно если учесть разнесшийся по всей лестнице крепкий дух тела, маскируемый обильной порцией дешёвого парфюма. Следователь пробрался ещё на две ступеньки наверх, и когда почти поравнялся с дамой, она ловко затолкала его в угол, и теперь позади у Миши была стена, а впереди — большая женщина. Я пойду, слабо сказал Лопатин. Куда торопиться-то? Моего дома нет. Пойдём, подмигнула она. Очень лестное предложение, но я откажусь, севшим голосом сказал Миша. Молодого человека страшила его дальнейшая участь, потому что он прекрасно понимал, что силы не равны, и победителем из этой схватки он не выйдет. «Ну чё ты? Вроде как даже обиделась женщина. У меня красненькая есть и апельсинка». «Шикарно!» — выдохнул Миша, которому уже становилось нечем дышать. «Но я по делу. Я следователь». «Ой!» — умилилась она. «Ментёнок!» — женщина закусила нижнюю губу. «Так ты мне ещё больше нравишься!» За спиной Люси напряжённую тишину сломал треск замка, и дверь открылась. Вышедшая женщина с ребёнком увидела картину и, затолкав девочку с бантиками обратно в дом, повернулась к женщине. «Люся, ты в себе!» «Отпусти немедленно!» — сказала она. «Люся, сейчас Гена придет, и вы опять полдня и полночи орать будете. А у меня мать больная и ребенок маленький. Хватит фигней страдать. Скорее бы нас расселили!» — выдохнула женщина. «Видеть вас всех уже не могу, Люся!» — с нажимом сказала она. «Ой, все настроение испортило выдра!» — обреченно сказала Люся, повесила голову и побрела к себе. Когда к Мише вернулась способность говорить, он пролопотал «спасибо» и пошёл вниз, забыв, зачем приходил. Лопатин ещё некоторое время стоял внизу, соображая, как прорваться наверх. Но в этот момент выскочил потлатый человек, и Миша почему-то сразу понял, что это лавр. «Здравствуйте, я к вам», — деловито сказал Лопатин. «Мне с вами нужно поговорить». «Нужда она в головах», — отреагировал громогласным басом Лавр. «А мы, свободные люди, себя обретаем в независимом изложении мысли». «Пошли, брат, товарищ человек, я расскажу тебе, как устроен мир». Миша показалось, что он все-таки ошибся адресом и попал в филиал психиатрической клиники. «Что, друже, говори быстрее». Я покидаю это место и бреду, гонимый ветрами на Валаам. Там, там, в красоте полей и заливистых рек я буду обретать нового себя. Миша не успевал за его широкими шагами и почти бежал, пока шедший рядом рубил длинными руками воздух. — К вам как-то за баннером обращался Гриша Гоголев. — Вы помните его? — спросил Миша. «Я художник. Я помню. Я всех помню. Тебе картина нужна?» — спросил он и схватил Мишу за плечи. «Жаль, что уезжаю в святые земли, где бродит свободный дух. Я бы написал тебя Ты светлый». С трудом Лопатину удалось вытащить крупицы нужной информации, проскакивающей между лозунгами, выкрикиваемыми на ходу лавром. Он прекрасно помнил и Гришу, и даже человека, который приезжал вместе с ним. «А вы описать его можете?» — спросил Лопатин. «Друже, к чему слова, когда есть руки?» Он протянул к Лопатин ладони и вдруг ринулся через поток машин. Послышался визг шин, гневные крики, но Лавр шёл, не оборачиваясь и не останавливаясь. Он нырнул к цели своего похода, а именно в канцелярский магазин, купил карандаш и альбом для рисования и быстро накидал Мише портрет второго человека, приезжавшего с Гришей. Лопатин долго смотрел на знакомое лицо, потом кивнул, поблагодарил и ушел. Погорелов немного опоздал на встречу с Толстиковым и теперь дожидался, пока от него выйдет посетитель. До этого он, конечно, пытался не обращать внимания на все доводы, почему мифические они такие бестолковые, которые приводил пожилой мужчина, выписывающий ему пропуск. «Вы вот вовремя ничего не делаете», — сетовал он, всё время поправляя сползающие очки. «Давайте подкручу», — сказал Погорелов и протянул руку. «Чего?» — нахмурился мужчина. «Ну, дужки, подрегулирую, а то скоро совсем свалятся!» Дежурный недоверчиво протянул погорелово очки, тот вынул из кармана маленькую отвертку и немного подрегулировал гвоздики. «Не туго?» — спросил Сергей. «В самый раз», — осторожно ответил мужчина и ухмыльнулся. «Ох и ловькие вы, народица, пера! Иди, закончили они!» Сергей вдруг увидел, что в коридоре стоит сосед Толстикова, Митя. «Здравствуйте!» — тот широко улыбнулся, узнав его. «А я перед тем, как к вам ехать, решил заскочить к нему. Ну, про жену рассказал и спросил, где хоронить. Может, у них родственники где-то погребены?» Он попросил рядом с дочкой. «Понятно. Слушайте». «А может, где-то посидим и поговорим? Я бы тогда в наш район-то и не поехал. Здесь, по магазинам, метнусь и обратно на дачу», — спросил мужчина. «Но меня подождать придётся», — сказал Сергей. «Не вопрос. Я б дольше ехал к вам в отдел». Погорелов вскоре вошёл в кабинет, где, понурившись, сидел Толстиков. Он поднял на Сергея слегка затуманенные глаза и произнёс. «А я вас помню». «Это не может не радовать», — вздохнул Сергей. «А как меня накажут?» «Я не знаю, это решает суд. Но как минимум доведение до самоубийства». «Почему вы не обратились с дочерью в медицинское учреждение? Зачем силой удерживали?» — спросил Погорелов. «Ну, помочь хотел», — смиренно ответил мужчина. Она же в беду попала. «Вы понимаете, что так вы не помогали?» спросил Погорелов. «Теперь-то, конечно. Скажите, а меня посадят?» «Не знаю, и это тоже решит суд. Я к вам по другому вопросу». «Кто нарисовал на стене, где мы нашли вашу дочь? Этот цветок?» спросил Погорелов. Толстиков долго смотрел на фотографию. шевелил губами, потом пожал плечами и проговорил. «Не знаю. Когда я купил помещение, оно уже было разрисовано». «Это ваше личное помещение?» — нахмурился Погорелов, потому что по документам владелица и значилась женщина, которую они пытались найти. «Ну, это я в смысле арендовал его?» «Понятно. А для каких целей?» спросил погорелов ну там хотел сервис делать для автомобилей коротко ответил толстиков вам нехорошо погорелов внимательно посмотрел на толстикова покрывающегося крупными каплями пота и бледнеющего на глазах конвой позвал он охранников из коридора врача наверное нужно доза ему нужна а не врача сказал вошедший солдат да ладно Не поверил Погорелов. «Ага. Причём так нехило сидит. Девочки сказали, что все боковушки дорогами распаханы». «Интересно». Когда Погорелов вышел из здания СИЗО, то вопросов у него было больше, чем ответов. Он увидел прогуливающегося неподалёку Митю, махнул ему рукой, и они направились к машине соседа Толстикова. «Слушайте, я убежал, не позавтракал толком». «Не против, если кофе где-то попьём?» — спросил Митя. «Очень даже за». «Мама, конечно, из-за стола не выпускает безобильной, разнообразной, а главное, полезной пищи», — рассмеялся мужчина. «Но сегодня я умудрился улизнуть пораньше, и желудок требует фастфуд и кофе». Погорелов заметил, что вся рука от запястья до локтя у Мити исполосована царапинами. Мужчина перехватил взгляд оперативника и усмехнулся. «Вам такое легче объяснять. Скажете, бандитская пуля, и всё. Это хорошо, у меня ревнивой жены нет. Котёнка соседского с дерева снимал. Дитё плачет, животина орёт, мать тоже. Пришлось помогать». Он с хрустом переставил кулису. «Редко машиной пользуюсь. Она в основном на даче стоит». Митя свернул к обочине и остановился возле кафе с яркой вывеской лучшие бургеры тут вот не знают особенности родного языка или оппоют везде проговорил он неловко тыкаясь по ребрик в смысле не понял погорелов тут разговорное выражение неграмотно так употреблять у Погорелова от бесконечной болтовни мити разболелась голова Когда они присели за стол, Опер срочно попросил кофе, закинул в рот обезболивающее и запил огненным напитком. Обожжённый язык радости этому дню не прибавил. «Вы знали, что ваш сосед — наркоман?» — вдруг спросил Сергей. «Ничего себе!» — искренне изумился мужчина. «Дочь их да, но он... Семейка!» «Вы что по поводу карт знаете, висевших у них дома?» Да, собственно, ничего. Он приходил ко мне с картами, какие-то стрелочки лепил, говорил, что надо готовиться к вторжению. Ну, бред всякий нёс. Мне нетрудно ему подыграть было, он пожал плечами. Слушайте, а у меня вопрос. А что с квартирой их будет? У них же никого не осталось. Я не знаю. Вздохнул Сергей и вдруг понял все добрососедские манёвры. Но хозяин квартиры-то жив. И суд ещё не назначил меру пресечения. «Понятно», — улыбнулся Митя. «Я-то скоро уеду. Решил на заработки податься». Вдруг телефон Митя запищал, он посмотрел на экран, помрачнел и глянул на Сергея. «Простите, нужно бежать». «Удачно, что с вами здесь встретились. Маме плохо стало. Соседи скорую вызвали». Погорелов распрощался с Митей. подождал, пока его с заляпанной загородной грязью старенький форт отъедет от тротуара и пошёл в сторону метро. Теперь ему предстояло ждать, когда в себя придёт Толстиков, а пока нужно было ещё разобраться всё-таки с владелицей помещения. Марк Журавлёв уже долго сидел перед монитором. Ему казалось, что бесконечные ленты машин теперь ему будут сниться по ночам. Он твёрдо решил, что пора заканчивать. Даже если он ещё двести раз посмотрит одно и то же, ситуация не изменится. Он нажал на паузу и, встав, потянулся до хруста, растягивая суставы. «Привет», — проговорил Погорелов, заходя в кабинет. «Здравствуйте, товарищ оперуполномоченный», — отрапортовал Журавлёв. «Как жизнь?» «Очень сумбурно и всё время хочется спать», — проговорил Погорелов. «Поддерживаю. Завтра с утра полный состав должен наконец приехать, а на днях поедем весело в Усане искать. Жизнь кипит», — побарабанил ладонями по столу Марк. «Надо подкрепиться, а то у меня с утра уже в глазах ребит от этой картинки». «Что ты туда смотришь без конца?» — спросил Погорелов. «Нет там ничего нужного». «Я смотрел, ромко смотрел, ты и глядишь». Ну вдруг что пропустили. Сегодня ещё раз проверю и всё. Буду дальше копать. Дверь распахнулась, вошёл сияющий латунин. Он молча присел за свой стол и поднял глаза на оперов. Нам зарплату повысили, спросил Погорелов, недоумённо глядя на напарника. Или мы всем колхозом на Мальдивы на тимбилдинг едем? подхватил Журавлёв. Латунин покачал головой и проговорил: Жертва, которую обнаружила лисица на свизгликовом на складе, как оказалось, была наркоманкой. Веня пропустил. Нинель так орала сегодня, что аж пар из ушей шёл. «Повезло Вене, он уволился к тому времени», — проговорил Рома. «Я стесняюсь спросить, ты по этому поводу такой счастливый?» — покосился Марк на Погорелова, как бы спрашивая, что случилось с Латуниным. «Нет, не поэтому». «Я женюсь», — сказал Рома и широко улыбнулся. «На Нинель Пални?» — прыснул со смеху Журавлёв. «Нет». «У нас новый судмедэксперт. Её зовут Надя», — мечтательно проговорил Роман. «Ой, а хорошенькая. Надо мне с ней тоже познакомиться», — подмигнул Марк. Латонин, не меняя выражение лица, встал со стула, подошёл к Журавлёву, зацепил его согнутым пальцем за ворот рубашки и притянул к себе. «Журавлёв, эта территория для тебя закрыта», — облил он холодом взгляда Журавлёва. «Спокойно», — Марк поднял руки. «Я не знал, что у тебя атрофировалось чувство юмора в связи с нагрянувшей влюблённостью». «Мужчины». «Вы, когда достоинством прекратите мериться, то обратите на меня внимание», — скучающим тоном произнёс Погорелов. «Ну?» — опера повернулись к нему. «Серёга, ты вообще чего такой хмурый?» — спросил Рома. «Не знаю. Что-то пытаюсь вспомнить, но не понимаю, что». «Прямо бесит», — зашепел он. «У Толстикова, кстати, сейчас крутой обстяк. Он чуть коней не двинул». Так что у нас есть два наркомана. Плюс им жертва с зависимостью. И магнолия это, или мальва. Он сдвинул брови. На складе этом стопудово никаких растительных орнаментов на стенах не было. Может, совпадение? Нет, не может быть. Цветы очень похожи. Хрень какая-то. Потёр лицо Латунин. «О, как интересно!» — оживился Журавлёв. А жена его, насколько я помню, из клиники тащила что-то тяжёлое в пакете, а Миша Лопатин сказал, что Казаков нашёл там следы транков. «То есть тырила барышня из психушки наркотические препараты?» — проговорил Журавлёв. «Может, муж её и встретил?» — спросил Латунин. «Нет», — покачал головой Погорелов. Он уже в СИЗО сидел. Странно, у них дома обстановка такая небогатая. Если она торговала, то явно в ремонт дома не вкладывалась. Слушай, но она же не мешками оттуда носила. Да и заметили давно пропажу в таких количествах. «Там в любых заметят», — проговорил Журавлёв. «Ладно, надо Лопатина дождаться». У него заключение Казакова. Потом поеду в клинику. Никто не против?» Латунин пожал плечами, а Погорелов посмотрел на дверь, словно почувствовав чьё-то присутствие. Дверь распахнулась, и в кабинет вошёл Визгляков. я смотрю, ничего не меняется», — досадливо сказал он. «Мы работаем, а опера прохлаждаются». Несколько минут в кабинете звучали дружные приветствия. Опера обнимались с зардевшейся Глашей, хлопали по плечу Кирилла и сжали руку Визгалякову. «Ну всё, всё!» — ворчливо сказал Стас. «Хватит слюни по кабинету развешивать. Докладывайте, что вы здесь без нас наработали». Миша Лопатин ещё издалека услышал голдёж в кабинете. Он заулыбался и пошёл вперёд. «Сегодня был определённо хороший день». несмотря на все утренние переживания и незабываемую встречу с Люсей. Его нагнал Скоряков и, кивнув, спросил. «Приехали?» «Вроде как». Миша зашёл вместе с Василием Степановичем внутрь. «Здравствуйте, Глафира Константиновна», — сказал Скоряков, шагнув к Глаше. «Вы большая молодец». «Нет», — покачала головой девушка, — «я большая дура». Если бы не моя расхлябанность, то меня бы не искали по городам и весям. С горькой усмешкой закончила она. Глафира, благодаря вам и случайности, которая может произойти с каждым, мы арестовали целую банду. Но ну, а товарищам из исправительной системы лишняя наука. Нужно тщательнее смотреть за посетителями. Если учесть, что он наручники снял... «То вообще очень странная история». «Но я уже наклявничал куда надо», — заметил Визгляков. «Пошли ко мне в кабинет, сексот», — заметил Скоряков. «Сами вы — это слово, а я за правосудие», — улыбнулся Визгляков. Мужчины вышли из кабинета, и Глафира поднялась с места. «Ребята, я домой», — сказала девушка. «Мне надо как-то объясниться перед родителями и вообще прийти в себя». «Так что до завтра». В коридоре Марк нагнал девушку и проговорил. «Я очень за тебя переживал». Глафира остановилась, улыбнулась, пожала Марку руку. «На моём телефоне тысячи сообщений и пропущенных звонков от кого угодно, кроме тебя. Мне даже Миша Лопатин звонил. Я не в претензии», — тихо проговорила Глафира. «Но я многое пересмотрела». пока валялась связанная на холодном полу и тряслась от страха в те минуты, когда приходила в сознание. «Я хочу, чтобы в моём личном пространстве были только дорогие мне люди». Из кабинета вышел Кирилл и крикнул. «Глаша, подожди, я сейчас! Не уходи!» «Новый кавалер» — с некоторой долей сарказма сказал Марк. «Понимаю». «Нет», — ответила Глаша, — «ты ничего не понимаешь». «Не нужно всё сводить к половому сношению. Кирилл просто друг, потому что мне сейчас нужны только друзья. До завтра, Марк!» Везгляков устало присел за стол, Скоряков достал бутылку с коньяком, нажал кнопку и кратко сказал «Меня нет». Секретарша что-то булькнула в ответ, но Василий Степанович уже её не слушал. «Рассказывай». сказал он Визглякову. Да рано ещё итоги подводить. Стас опрокинул рюмку в рот и отодвинул её к Скорякову. И причащаться ещё рано. Работы вал. Сейчас пойду замокну в ванной часа на два. Потом крепкий и здоровый сон. Потом будем рассортировать всё, что накопали. Стас, погоди. Вздохнул Скоряков. Опять всё переигралось. И я завтра на этой должности последний день. И раз мы все в сборе, то здесь узким кругом проводы устроим. А потом вы с Аней всё-таки ко мне. Жена очень ждёт, она сильно переживала. А где Лисицына, кстати? Вот сын у меня её давеча тоже спрашивал, где она. Я откуда знаю? Это она мой начальник, а не наоборот. Анна Михайловна мне не докладывает. Стас встал со стула. Вот могли хоть до завтра с такими вестями подождать. скребился он. Ладно, пошёл я. Устал, как собака последняя. Стас попрощался со Скоряковым и вышел на улицу. Он сел в такси и, назвав адрес, откинулся в кресле. За окном проносились городские пейзажи, ходили по-летнему счастливые люди, и Стас не мог примириться с тем, что произошло за последние дни. Вроде всё складывалось неплохо. Есть огромное, но обозримое поле для работы. Такси остановилось у входа на кладбище. Визгляков прошёл знакомой дорогой, присел на скамеечку внутри ограды и долго смотрел на смеющееся лицо девушки на фотографии. Глафера подошла к подъезду, покивала сидящим на скамейке старушкам и, вздохнув, взялась за ручку двери. Предстоял вечер рассказов и выдумок. Глаше просто необходимо было успокоить родственников — Но в квартире было тихо, дома никого не было, хотя девушка предупредила, что скоро придёт. Но Глаша испытала сильное облегчение от того, что она одна. Девушка даже отправила домой Кирилла, настойчиво предлагающего её проводить. Ванная наполнилась густым теплом и ароматом клубники. Глафира поболтала рукой в воде и, сбросив на пол одежду, погрузилась в горячее пенное марево. Она прикрыла глаза и почувствовала, как отмокает каждый сантиметр тела и, впитывая долгожданный отдых, расслабляется. Неприятный холодок всё это время, сводящий спину судорогой, потихоньку исчез. сползал цепкий страх. Глаши на плечи начали подпрыгивать, Она улыбнулась, стала хихикать и уже через минуту хохотала и лупила руками по воде. Истеричный торнадо летал по ванной комнате. Девушка схватила со стены полотенце, зарылась туда лицом и долго кричала, пытаясь совладать с накатившим на неё ужасом. Спустя некоторое время она почувствовала, что вся дрожит. Вода уже давно остыла и качалась холодной жижей вокруг. Глаша с содроганием вынула пробку из сливного отверстия. Она смотрела, как водоворотом уходят вниз её страхи, сомнения, детство, до сих пор жившее внутри и желание сделать мир добрее. Теперь ей просто хотелось помочь очистить жизнь от скверны, которую она разглядела вблизи. Но для этого нужно сначала научиться быть взрослой и выставить приоритеты. С раннего утра Визгляков был уже на работе. Он недовольно косился на улицу, где весна под конец своего правления решила расплакаться. И теперь шёл дождь, и где-то вдалеке шкворчал гром. Стас уже заполнил тонну бланков, подбил бумажную работу и отправился к аппарату за кофе, потому что банка в кабинете была предательски пустой. Выйдя в коридор, он увидел, что на работу деловито чешет ещё одна ранняя пташка, а именно Глаша. Но сегодня она была какой-то другой. Потом Визгляков вспомнил, что никогда ещё Глафира не приходила на работу в джинсах, кедах и футболке. Она всегда была яркой райской птичкой, пыталась внести в сдержанный стиль их команды буйство красок, сопровождавших её одежду. Но никогда Глаша не была серой молью, кое сейчас пыталась стать. «Глафира, а ты знаешь, какая у тебя основная обязанность?» Без приветствия начал Стас, надменно глядя на девушку. «Доброе утро. Да, знаю. Раскрывать преступление», — ответила она. «Нет, Глаша. Радовать глаз начальства. Я, понимаешь ли, привык к тому, что в кабинете есть хоть одно нарядное пятно, а теперь у меня будет всё сливаться перед глазами», — поджал губы Стас. значит потерпеть Пожала плечами девушка и скрылась за дверью. «Так и запишем», — тихо произнёс Стас. «Начала дерзить». «Привет, Стас», — послышался голос Лисицыной. Визгляков обернулся и облегчённо вздохнул. «Анна Михайловна, вот вы!» — он помотал головой. «У меня слова приличные ещё позавчера закончились. Но теперь хотя бы вижу, что живы и здоровы». Стас всё потом, очень много делал. Она открыла дверь в свой кабинет. «Я сейчас к Скорякову, потом собрание». Визгляков опять остался один в коридоре и пробормотал. «Доктор, меня все игнорируют. Следующий». Теперь на лестнице послышались голоса Погорелого и Латунина. Оперошумно приветствовали Визглякова, и Латунин повернулся к Стасу и произнёс. «А вы здесь чего стоите?» «Рассвет встречаю», — буркнул Визгляков. «Лисица на собрание собирает», — сказал он. «Так что не разбредайтесь». Они зашли в рабочее пространство и опера загалдели, увидев Глашу. «Глафир Константиновна, ты сегодня другая какая-то». «Я уже слышала», — сказала Глаша. «Никто не видел папки по делу Толстикова». «У Журавлёва на столе посмотри». — сказал Латунин и потряс пустой кофейной банкой сукоризной глядя на Визглякова. — Ну кто весь кофе выжрал уже? — Совсем обалдели, что ли? Стас даже поперхнулся от такой наглости. — Ты на меня намекаешь? Я в аппарате брал. — А что вы сразу оправдываетесь? — подключилась ко всеобщей дружеской перепалке Глаша. — Значит, есть в чем сознаться. Визгляков, притворно возмущаясь, Смял лист бумаги и бросил в глашу. «На тебе чистый листик. Ты вроде хотела рапорт на увольнение писать». «Нет, я передумала», — легко сказала Глафира. «Смысла бегать туда-сюда нет. Так что я лучше останусь. И потом я как-то приросла уже к коллективу». «Это нечестно ты обещала», — взмолился Визгляков. «Ну, знаете, вы тоже не образец ответственности». Парировала Глаша. «Нам что, Глафиру за ночь подменили?» Возрился на неё Стас. «Это машина соседа Толстикова», вдруг резко сказал Погорелов, глядя в монитор Журавлёва, который забыл вчера выключить компьютер. В кабинете мгновенно повисла тишина. Коллеги поднялись со своих мест и переместились к Погорелову. На экране застыл кадр, где по дороге ехал форт, и было это в тот день и час, когда убили Нину Кузякину, жену Толстикова. «Ты уверен?» — проговорил изгляков «Он меня вчера на ней подвозил, а перед этим он ходил к Толстикову в тюрьму. Я и думаю, что у меня засело в голове со вчерашнего дня?» — постучал себя по лбу Погорелов. «Я же смотрел видео с камер». Просто не сопоставил. «Рома, пробей номера на машине. Серега, звони ему и под благовидным предлогом попроси о встрече. Глафира, структурируй мне все данные по этому делу», — быстро проговорил Визгляков. «Слушайте, он вчера про квартиру Толстякова спрашивал. Кому она достанется?» Погорелов задумался, приложив трубку к уху. Ещё нужно надавить на имущественников. Мне до сих пор на запрос по хозяйке склада не ответили. Может Лисицына позвонить и надавить авторитетом? В этот момент в кабинет вошла Анна Михайловна и проговорила «Может». У Лисицыны сейчас как раз такое настроение, чтобы на кого-то надавить. Через полчаса перед Погореловым лежал адрес владелица склада, а также адрес владельца машины, на которой ездил Митя, а Анна Михайловна ругалась по телефону. «На контроль все сделки по квартире. Любые. Да, у меня скоро будет решение суда. А если вы ослушаетесь мои устные рекомендации», Анна выдохнула, «срочно разбираем задачи. Собрание потом проведем». «Сергей, ты дозвонился до этого соседа, тиреохранника, тиреосвидетеля?» спросила Лисицына у Погорелого. «Нет, телефон вне зоны доступа». — покачал головой Сергей. «Запрашивайте поиск через оператора», — быстро сказала женщина. «Толстикова вызывайте сюда на допрос. Нет времени в СИЗО ездить». В кабинет вальяжно вошёл Журавлёв. «Я смотрю, вся честная компания в сборе». «Марк, нет времени поясничать», — жёстко сказала Лисицына. «Ты сейчас срочно едешь в психиатрическую клинику. Выясни, какие препараты пропадали». «Отличное начало дня», — недовольно заметил Марк и вышел. «Глаша, давай тебе что-то безопасное поручим. Сходи в дом, где соседствует мама-охранника с Поговори с соседями, поспрашивай», — проговорила Лисицына. Латунин, Погорелов, один к хозяину машины, другой к женщине, которая владеет помещением. Лисицына вздохнула. «Где Лопатин?» Опера почти сразу похватали свои вещи и вышли из кабинета. За ними потянулась Глаша. «Не было еще», — ответил Стас. «Кирилл тоже будет чуть позже», — сказала Лисицына. «Стас, мне нужно уехать, а ты готовься к допросам. Караван из Ярославля скоро прибудет, и нам нужно выкачать из них всю ценную информацию».